Москва. Февраль 2004 года. Михаил Юрьевич Грач находился в одном из самых счастливых периодов своей жизни. У него было достаточно денег, его любили женщины и дети, а работа в полимеде не докучала. В середине января он приехал из Австрии, где две недели катался на горных лыжах на одном из лучших курортов. И в вот одночасье решил снизить личные деловые обороты. Я за свою жизнь уже наработался. Пусть теперь другие на меня работают. А на черный день у меня есть 20% акций Полимеда. И какой же я молодец, что вывел компанию на IPO и продал акции на бирже. «Мало кто из моих коллег в этом преуспел, так что я лучший, нет, исключительный мужчина». На десять часов этого февральского утра у него была запланирована встреча с финансовым директором, красавцем Александром Солнцевым, которого обожали все женщины в бухгалтерии. Михаил был с ним на «ты». Иногда они вместе проводили за городом выходные, а два или три раза в месяц выпивали по вечерам в переговорной и балагурили. Александр окончил экономический университет имени Плеханова с красным дипломом, а затем обучался на курсах MBA, Master of Business Administration, английский, магистр экономического управления, квалификационная степень магистра в менеджменте управления где получил множество красочных сертификатов. Но самым главным его достоинством была харизма. Он легко налаживал связи с людьми и мог убедить их в чем угодно. Его облик довершал элегантный костюм, белая рубашка, однотонный галстук пастельного цвета и гармонирующий с ним нагрудный платок паше. Александр с любовью складывал его в нагрудный карман. Для деловых встреч он выбирал сложение с одним или двумя углами, для вечерних мероприятий непременно использовал президентский способ, а для деловых вечеринок предпочитал неформальный в виде облака. В этот февральский понедельник Александр был в серо-глубом костюме с бледно-сиреневым галстуком и платком паше молочного цвета, сложенным с одним углом. Он вошел в кабинет Михаила без приглашения секретарши и крепко пожал ему руку. На его лице сияла широкая лучезарная улыбка, когда он сел напротив грача. «Привет, Миша. Знаешь, наши девушки напряженно трудятся над балансом, но некоторые цифры у меня уже есть». «И как наши результаты? Продажи выросли на 10% по сравнению с прошлым годом?» «Окончательных цифр еще нет, а выручка выросла незначительно за счет того, что мы учли данные по Тюменской фармацевтической компании «Глория». Без ее учета наша выручка уменьшилась». «Как такое может быть?» «Знаешь, старик, 2003 год у многих был не очень успешным. Много бюджетных средств пошло на выборы и войну». Имеется в виду Вторая Чеченская война. Зарплаты у людей в регионах не растут, а в Москве, как ты знаешь, на нашем рынке высокая конкуренция. Но нам с тобой в апреле проводить собрание нужно показать рост хотя бы на 10 или 15 процентов. А нельзя в выручку включить банковские проценты от депозитов. Наши инвестиционные средства приносят хороший доход. Да, мы покажем такой рост. Были хорошие проценты в первом полугодии. К концу года племет порастратился. Затраты у нас высокие. Проедаем мы потихонечку инвестиционные деньги. А что с аудиторами? Они начали работу? Да, трудятся. Там у них необыкновенная начальница, и у меня с ней все, как говорится, схвачено. Все нам подпишут, без особых замечаний. За это, старик, не волнуйся». «А что там с акциями на бирже? Ты контролируешь?» «Ты знаешь, там идет какая-то мелкая возня. За январь кто-то купил 5% от наших размещенных акций». «Михаил напрягся, а потом нахмурился». Александр старался держаться ровно. «Как интересно! А нельзя узнать, кто?» «Этим как раз сейчас занимаюсь. На этой неделе лично поеду на биржу. Но знаешь, там ведь у них соглашение о конфиденциальности. А если неформально к этому подойти?» «Да, здесь и можно, только неформально. Буду искать туда заходы». Ну хорошо, давайте, трудитесь. Нужен такой баланс, чтобы мы могли к осени разместить на бирже второй транш. От этих слов Александр внутренне поежился, но виду не подал. Ни один мускул не дрогнул на его красивом лице. Он не сказал Михаилу о том, что акции торгуются уже по цене в 30 центов.